Заключение. Что делать с усвоенным материалом? Поздравляю, вы прослушали книгу. Мы рассмотрели много разной информации, и теперь в вашем распоряжении целый арсенал идей, стратегий и конкретных методов, которые помогают больше запоминать, более разумно читать, и бить рекорды в любой области. Я уверен, что при прослушивании книги вы лучше разобрались в себе и начали активнее применять свои возможности. Я не раз говорил прямо и намекал, прекрасно, когда у вас появляются новые идеи, но важнее то, что вы с ними сделаете. Ведь говорят, что нереализованный потенциал — величайшее бремя человечества. Итак, что дальше? Во введении я призывал вас активно работать с этой книгой и применять изученные стратегии. Далее приведу ряд конкретных действий и объясню, какие из них нужно, а какие не нужно выполнять, если вы хотите двигаться к победе и бить рекорды. Первое. Нужно использовать эту книгу как постоянный ресурс. Выделяйте важное, выписывайте свои замечания и часто возвращайтесь к ней. Не нужно ставить е е на полку и забывать о ней. Это по сути учебное пособие о том, как бить рекорды, так что стоит обращаться к нему часто. Второе. Не нужно пытаться одновременно применять все методы и приёмы. Выберите несколько и превращайте их в привычки. На это уходит 21-30 дней. Дайте себе немного времени, чтобы новые привычки закрепились. Третье. По крайней мере, нужно воплотить на практике решение двух часов и создать свой силовой час или хотя бы полчаса. Эти два метода помогают вам понять, что для вас эффективно, и я обнаружил, что они оказывают наиболее глубокое влияние за самый короткий срок. И последнее. Нужно без стеснения обращаться ко мне и моим коллегам. Вкладывайте время и другие ресурсы в себя. Лично на меня прочитанные книги оказали огромное влияние, а еще я обнаружил, если общаться с единомышленниками и или иметь наставника, который шаг за шагом проведет вас через процесс личностного роста, гораздо легче подняться на качественно новый уровень усвоения и применения изученного. Если вы потрясены тем, насколько улучшились ваша память или навыки чтения, продолжайте путешествие. Поучаствуйте в семинаре, в реальности или в интернете. Если решение двух часов, силовой час – или другие системы, о которых вы узнали из этой аудиокниги, уже помогают вам улучшать результаты, и вам хочется совершенствоваться дальше. Уверяю вас, это возможно. Вы способны быть лучше, делать что-то эффективнее и безусловно больше иметь. Инвестиции в себя приносят неоценимые дивиденды. Мы понимаем, важность ваших вложений. Не сворачивайте с пути, и вы увидите это самые выгодные из доступных вам инвестиций. Будьте свободными. Роджер с а й п